письменность. Нет нужды говорить о том, какое великое значение в истории человечества имело изобретение письменности. Невозможно даже представить себе, каким путем могло пойти развитие цивилизации, если бы на определенном этапе своего развития люди не научились фиксировать с помощью определенных символов нужную им информацию и таким образом передавать и сохранять ее. Очевидно, что человеческое общество в таком виде, в каком оно существует сегодня, просто не могло бы появиться. Первые формы письменности в виде особым образом начертанных знаков появились около 4000 лет до Рождества Христова. Но уже задолго до этого существовали различные способы передачи и хранения информации. С помощью определенным образом сложенных ветвей, стрел, дымокостров и тому подобных сигналов. Из этих примитивных систем оповещения позже появились более сложные способы фиксирования информации. Например, древние инки изобрели оригинальную систему записи с помощью узелков. Для этого использовались шнурки шерсти разного цвета. Их связывали разнообразными узелками и крепили на палочку. В таком виде письмо посылалось адресату. Существует мнение, что инки с помощью такого узелкового письма фиксировали свои законы, записывали хроники и стихи. Узелковое письмо отмечено и у других народов. Им пользовались в Древнем Китае и Монголии. Однако письменность в собственном смысле слова появилась лишь после того, как люди для фиксации и передачи информации изобрели особые графические знаки. Самым древним видом письма считается пиктографическое. Пиктограмма представляет собой схематический рисунок, который непосредственно изображает вещи, события и явления, о которых идет речь. Предполагается, что пиктография была широко распространена у различных народов на последней стадии каменного века. Это письмо очень наглядно, и поэтому ему не надо специально учиться. Оно вполне пригодно для передачи небольших сообщений и для записи несложных рассказов но когда возникала потребность передать какую-нибудь сложную абстрактную мысль или понятие, сразу ощущались ограниченные возможности пиктограммы, которые совершенно не приспособлены к записям того, что не поддается рисунчатому изображению, например, таких понятий, как бодрость, храбрость, зоркость, хороший сон, небесный лазурь и тому подобное. Поэтому уже на ранней стадии истории письма В число пиктограмм стали входить особые условные значки, обозначающие определенные понятия. Например, знак скрещенных рук символизировал обмен. Такие значки называются идиограммами. Идиографическое письмо возникло из пиктографического, причем можно вполне отчетливо представить себе, как это произошло. Каждый изобразительный знак пиктограммы стал все более обособляться от других и связываться с определенным словом или понятием, обозначая его. Постепенно этот процесс настолько развился, что примитивные пиктограммы утратили свою прежнюю наглядность, но зато обрели четкость и определенность. Процесс этот занял долгое время, быть может, несколько тысячелетий. Высшей формой диаграммы стало иероглифическое письмо. Впервые оно возникло в Древнем Египте. Позже иероглифическая письменность получила широкое распространение на Дальнем Востоке, в Китае, Японии и Корее. С помощью идиограммы можно было отразить любую, даже самую сложную и отвлеченную мысль. Однако для непосвященных в тайну иероглифов смысл написанного был совершенно непонятен. Каждый, кто хотел научиться писать, должен был запомнить несколько тысяч значков. Реально на это уходило несколько лет постоянных упражнений. Поэтому писать и читать в древности умели немногие. Впрочем, надо сразу отметить, что в чистом виде идеография не существовала никогда. Например, в Древнем Египте, наряду со значками, обозначавшими целые понятия и слова, существовали и другие знаки, обозначавшие слоги и даже отдельные звуки. Потребность в таких знаках очевидна, так как не все можно выразить в виде изображений. Прежде всего, это касается личных имен. В этих случаях египтяне превращали слова-иероглифы в буквы-иероглифы, из которых и составлялись слова, подлежащие передаче на письме согласно их звучанию. На первых порах значение фонетических иероглифов было вспомогательным, но со временем их роль все более возрастала, и в последние века существования египетской письменности значение фонетических иероглифов стало господствующим. Но к чисто фонографическому письму, то есть к такому, где каждый знак обозначает отдельный звук или букву, египтяне так и не перешли. Это важное усовершенствование было сделано в письме других народов. Люди далеко не сразу научились членить свою речь на простые элементы – звуки, фонемы. Гораздо легче речь делится на отдельные слоги. Поэтому во втором тысячелетии до Рождества Христова сложилось несколько видов письма, в которых каждый знак обозначал отдельный слуг. Это письмо называется слоговым. Классические примеры его — критское, минойское письмо и письмо «Майя». Только в конце второго тысячелетия до Рождества Христова древние финикийцы изобрели буквенно-звуковой алфавит, который послужил образцом для алфавитов многих других народов. Финикийский алфавит состоял из 22 согласных букв, каждая из которых обозначало отдельный звук. Изобретение этого алфавита стало для человечества большим шагом вперед. При помощи нового письма легко было передать графически любое слово, не прибегая к идеограммам. Обучиться ему было очень просто. Искусство письма перестало быть привилегией просвещенных, оно стало состоянием всего общества, или, по крайней мере, большей его части. Это послужило одной из причин быстрого распространения финикийского алфавита по всему миру. Как считают, четыре пятых всех известных ныне алфавитов возникло из финикийского. Так, из разновидности финикийского письма, пунического, развилось ливийское. Непосредственно от финикийского произошло древнееврейское, арамейское и греческое письмо. В свою очередь на основе арамейского письма сложились арабское Набатейской, сирийское, персидское и другие письменности. Греки внесли в финикийский алфавит последнее важное усовершенствование. Они стали обозначать буквами не только согласные, но и гласные звуки. Греческий алфавит лег в основу большинства европейских алфавитов, латинского, от которого, в свою очередь, произошли французский, немецкий, английский, итальянский, испанский и другие алфавиты коптского, армянского, грузинского и славянского, сербского, русского, болгарского и других.